Глава 51. Туда ей и дорога. После смерти Фёдора Афанасьевича Ворониха вновь обратилась к помощнику. «Вы там наверху или где вы там находитесь, совсем слово не держите. Почему правнук увидел, когда человек умрёт? С нас, с людей, спрашивайте по полной, чуть что наказывайте, если ошибёмся, хотя мы и не имеем столько возможностей и всего лишь люди. А сами как к своим обязанностям относитесь?» Ну и как тебя наказали за самоуправство с твоей ведьмой? А никак, признали, как самооборона. А правнук твой учебу проходит. Вот сейчас он сделал ошибку, сам осознал ее. Наука ему будет на будущее, чтобы язык придерживал. Кто знает, как он мог бы ошибиться в будущем? Сейчас все спустили на тормозах, но он урок выучит. А как же иначе его учить? Только на своем примере не переживай светлана все у его учителя под контролем следующую смерть предвидит он уже не скоро к четырнадцати годам должен сам уже решить что с этим знанием делать в лоб уже не скажет а скажет снова учить будут чтобы запомнил веселые вы учителя только и ответила ворониха тот человек и так задержался здесь благодаря твоим снадобьям. должен был уйти семь лет назад а то и раньше ответил помощник и исчез. Разговор этот она рассказала Андрею. Правда, только то, что его касалось. Так что Андрюша со стороны получилось, будто ты действительно позавидовал Артему. А что, нужно было промолчать? В данном случае можно было и промолчать. Дед уже старым был, и даже я бы не помогла ему. тромп такая штука. А мог один на один и маму Артема предупредить. — Так, мол, и так. Я увидел, что ваш отец скоро умрет. — Ну да, я не подумал. — Вот на следующий раз будешь думать, как сообщить так, чтобы самому под раздачу не попасть. И нужно ли сообщать, изменится ли что-то в этом случае в лучшую сторону. — Я понял тебя, бабушка. Я думал, я людей спасать буду, буду лечить, а я буду только смерть видеть. — Нет, Андрюша, ты, как я понимаю, будешь увидеть, кто может умереть. И кого можно еще спасти, кого нет. Для этого ты и учишься сейчас. Будешь учиться на врача, чтобы спасать жизни тем, кого еще можно спасти. Может быть, от тебя будет эта жизнь и зависеть. Но это, я так понимаю, твое предназначение в этой жизни. Подробнее тебе потом объяснят». Наступила весна. У людей начались, как обычно, весенние обострения. Их нужно было снимать. И снова у Кати была очередь под дверью. Спешили люди, земля не ждала, нужно было работать в огороде, иначе что кушать следующей зимой и весной? Круговорот, грыжа, протрузия, летом немного отдохнем. Приходилось Кате и уколы делать, если дома некому было, иногда в конце дня и растирать своими мазями. Разотрет ему поясницу, человек полежит на кушетке в той комнате, где раньше Андрюша сидел, когда работать начинала. Вот и уйдет уже домой, не так согнувшись. В субботу не до отдыха, к бабушке на учебу ходила через раз, а через раз с детьми занималась. Брюки Аня долго шила, никак гульфик не получался. Предлагала дочке, что давай зашьем, а в следующий раз будем делать гульфик. А та ни в какую, хочу по-настоящему. По-настоящему, так по-настоящему. Трижды пароли но сделали все как нужно. Хорошо карманы не стали делать прорезные. Андрей также все сложнее вопросы задавал насчет трав, почему они помогают, и почему одна и та же травка может лечить совершенно разные болезни и как узнать, как траву применять. В общем, вопросы не детские. Приходилось хорошо потрудиться и подумать Кате, чтобы 12-летнему ребенку все правильно объяснить. А бабушка все еще принимала посетителей, пострадавших от Насти. Сильной та была ведьмой, Раз и после ее смерти колдовство не пропало, это не Даниловна покойная. И подклады, и переклады, и порчи — вот сколько грязи в душе было у нее. Колдун, отец Ярослава, занимался тоже черной магией, но как-то не приходили к Воронихе снимать его колдовство. Видно, по делу люди получали. Иногда черной магией и лечил он. А тут просто как одержимая злостью была Настя. Вот и сегодня пришла к ней молодая женщина, все лицо и руки в корочках и гнойниках. Вроде бы ведьма и умерла, а порча недавняя. «Бабушка, у меня и тело все такое, живого места нет». «Ты замуж давно выходила?» «Как раз перед самой Масленицей. Не стали ждать до после Пасхи. Там май, не хотели тоже». «Давай вместе посмотрим, кто тебя наградил этой болячкой». Ворониха привычным жестом налила в миску воды Провела над ней рукой и стали смотреть в миску. Увидела женщина, что ее подруга, с которой они дружили с садика, протягивает ей что-то белое. — Ой, да, Танюшка мне на Новый год подарила такую красивую белую комбинацию, только попросила, чтобы я ее надела на свадьбу, сказала, что она заговорена на счастье. Может, она не знала? — Знала. Была твоя подруженция у одной ведьмы с этой комбинацией. А не веришь — посмотришь, кому ответочка прилетит. Садись, чистить тебя будем. А дома комбинацию сожги. Только голыми руками после сегодняшней чистки ее не касайся. Даже пакетом не бери, а варежки наденешь. И с варежками так в огонь бросишь. Хорошо срок небольшой прошел, когда ты получила это себе. Чистила и снимала все на пучок травы, ворониха, долго. А Катя смотрела и запоминала все. Этот ритуал она видела впервые. Видела, что бабушке уже тяжело. Третий человек сегодня. И два предыдущих были с проблемами, грыжу вправляла и пуку взрослого человека выливала на воск. Хорошо, за этой женщиной муж приехал, отвез домой. Перед этим ведьма дала инструкции. Подругу ни за какие деньги даже во двор не пускать, на ее звонки не отвечать, ничего три дня не давать из дома, а сейчас сжечь подарок и спать лечь. И хорошо, что муж слышал, а то он бы, пока жена молодая спала, мог бы и пустить во двор подругу. Дома они все сделали, как бабушка сказала. Начали жечь сорочку, а она не горит. Облили бензином, а тут и подружка в калитку стучит. Да причем так яростно? Конечно, муж, не выходя во двор, послал ее крепко матом и крикнул, что сейчас поленом в нее запулит. «Нет, Оли, и нечего сюда ходить. Сейчас собаку спущу». Та еще поорала, потом упала на колени, стала просить пустить ее во двор. Тут же женщина прямо испугалась такой истерики. Неудобно от соседей было. Но муж цыкнул на жену и сказал, пусть выбирает. Или подруга змея, или он. Да я так, соседи что подумают. А плевать, или ты хочешь, чтобы я ушел другую искать? Нет, подлей еще бензина. Пусть катится, к черту, туда и дорога. Сорочка с варежками вспыхнула высоким пламенем, и, наконец, все было закончено. Подруга закричала не своим голосом, схватилась за глаза и побежала прочь, спотыкаясь и натыкаясь на заборы. А Ольга, наконец, поверила, кто виноват в ее беде, собрала на лопату остатки и выбросила в нужник. Просто другого места не было.